У друга моего начальника, который с запиской был, жена в отпуске, он, как я понял, имел виды на Наташу, к ней подлаживался. А мне что? Погрузил им рыбки вяленой, была у меня Нельма, Хариус был, глухаря уступил, свежий был у меня глухарь, Завсегда к выходному стреляю для гостей. Поблагодарила она за гостеприимство, За угощение, за доброту. Говорила, а сама одного хотела, Чтобы я не выдал ее. Не то, что она у меня была, А что ей утром так было плохо. Она же не дура догадалась, что по испарине я понял, потому как Колотун ее бил, кем она в жизни стала. Вот о чем просила глазами не выдавать ее. Вот что бывает женщине главное, закончил рассказ Палваныч. На что может пойти, чтобы не сказали о ней, мол, она алкоголик. Встречал потом-то замялся Полваныч. Кто я ей? Она я и в кино таких не часто видел, однажды только встретил в соболях, в дубленке. Прямо царевна из сказки. Узнала, будто вскрикнула. «Молчи! А мне чего?» «Да», — сказал Юра Смоленцев. «Я, кажется, догадываюсь, про кого поведал нам Пал Ваныч. Похоже, это знаменитая Марго». Шикарная женщина была в свое время. Мечта поэта, сказал бы Бендер. Сейчас бы ты, Палваныч, и не узнал ее. Она сейчас одеколон глушит. Марго! взвился Палваныч, Сам ты Марго. Ее Наташей звали, и не такая она. Она не дойдет до кондика с резьбой. Она, может, и лечилась тайно. «Дай-то Бог! Дай-то Бог!» Пошел на попятну Юра. А ведь же спокойной ночи, малыши, Свидание окончено, Наше время истекло, Сказал кто-то тихо из угла. А я, братцы, знал одну уборщицу, На автовокзале подал голос столик Никитин. Мне бывший мой кореш, начальник автовокзала, показывал ее. Она четыре языка знала в совершенстве, преподавала даже. Это уж ты и загнул, не поверил Митя. Хож, завтра дам телефон, позвонишь корешу, он подтвердит значит, это исключительный случай. А среди нас каждый случай исключительный. Философски заметил Валентин Даганов, не проронивший до сих пор ни слова. И он дал бы лучший язык себе отрезать, чем признаться, что знал Наташу и в пору ее ранней молодости, и сейчас, и, может быть, даже в чем-то чувствовал себя виноватым перед ней. А сейчас у нее была своя судьба со своей болью и надеждой, потому что если нет надежды у человека совершенно, ему недолго остается жить». Митя так разволновался, что пришлось просить у сестры Пипольфена, но и снотворное не брала. Он представлял женщину, которую бьет колотун и которая готова на многое, чтобы избавиться от этого и сохранить в тайне свой порог. И как она беззащитнее любого мужчины, как ранимей, и насколько ей тяжелей и безнадежней, и опасней. Примечание. Врачи давно установили, что алкоголь сильнее и быстрее поражает и разрушает женский организм, поскольку он наиболее легко Реагируют на любые изменения. Женский алкоголизм труднее поддается лечению и имеет более серьезные последствия. Новейшие исследования вскрыли и еще одну особенность. Вредные последствия алкогольных злоупотреблений отцов отражаются путем наследственности гораздо сильнее и чаще, на дочерях, чем на сыновьях. Вот почему алкоголизм отцов прежде всего угрожает женщинам, а через них – будущим семьям, всему обществу. Прежде соотношение пьющих женщин и мужчин было как один к десяти, теперь один к шести». Женщина-алкоголичка театральна, склонна к позёрству. Часто бывает назойливо в поисках сочувствия к ее тяжелой, неудачно сложившейся жизни. Почти никогда не употребляет суррогатов. Конец примечания. На дно оставалось надеяться – что она еще стесняется. Вот когда перестанет стыдиться своей болезни, тогда, наверное, пиши пропала.